Сыжу возле разодранного в клочья тела, кладу на колени пистолет, вытираю с албопод. Это самое начало игры. Первый этап. Но я же всё-таки справился. Обшариваю помещение. Движение замедлено, я ранен. Надо бы какими-то пустыми ящичками удаётся найти аптечку. Вечная, наверное, неизбежная уступка создателей игр, и людям и монстрам помогают одинаковые медикаменты. Прикладываю маленький аппаратик к телу, боль уходит, сразу прибавляется сил, из глаз исчезает розовый туман. Ну, вперед! Я все-таки стрелок. Выхожу из туннеля на холмистую равнину, вдали какие-то хижины. Печально кричат птицы, все громче и громче кричат. Поднимаю голову как раз для того, чтобы получить в лицо удар клювом. Больше всего птичка походит на миниатюрного птеродактиля. В раскрытом клюве тонкие острые зубы. Да что ж это такое? Почти минуту ухитряюсь вертеть споднать с комста и поля во все стороны. Одну птичку я даже сбиваю... А потом 5 секунд наблюдаю, как летучие твари пируют на теле стрелка. Клочками форма не тоже не брезгуют, глотают запросто на закуску, наверное. Ага, вот и добегался, победоносно провозглашает сиргант, тот самый, которому я угрожал пистолет. Ну, стрелок. Он вдруг оглядывает меня с проблизким интересом. И истории насслушался, решил в стрелка поиграть. Без обсуждений, говорит интеллигент: "Господа, давайте подойдём к вопросу серьёзно. Нам необходимы коллективные усилия, командная игра". Сержант его вовсе не протестует против его инициативы, и даже не обхаживает никого дубинками. Видимо, это и было целью сплотить из нас дружную и боевую единицу. А ещё они с любопытством смотрят на меня, на покрытое кровью тело. Птечки, что ли, спрашивает неглядянка, цокает языком. Неужели по моему виду можно понять, как далеко я зашёл? Или мухи? Тут там ещё и мухи есть. Молча скажу: "В душ смываю кровь", поднимаю свою одежду. На меня смотрят понимающе, но и с некоторым презрением. Не кипятись, парень-сержант кладет мне руку на плечо. Задатки у тебя есть, но в одиночку, да еще без всякого опыта. У меня нет ни малейшего желания вставать в строй, играть в дружной команде, соревноваться с другими командами. Я не играть сюда пришел. Пройти новый лабиринт смерти до конца действительно потребует месяца усилий. Столько времени мне по пусто не отпущено.